Желая принять участие в разговоре, госпожа Сван обратилась ко мне с вопросом, не забыла ли Жильберта дать мне брошюру Бергота о Федре. — У моей дочери ветер в голове, — прибавила она. Бергот, застенчиво улыбнувшись, заметил, что написанное им не представляет интереса. — Нет, нет, ваш этюзик, ваш маленький трактат — это такая прелесть, — возразила госпожа Сван. Ей хотелось показать, какая она хорошая хозяйка дома, хотелось, чтобы Бергот знал, что она читала его брошюру, и еще ей хотелось говорить комплименты Берготу не за все подряд, а с выбором, хотелось руководить им. И она, в самом деле, вдохновляла его, но только не так, как она предполагала. В сущности, между блестящим салоном госпожи Сван и целой гранью творчества Бергота существовала столь тесная связь, что для нынешних стариков одно может служить комментарием другому. Я стал делиться впечатлениями. Многие из них представлялись Берготу неверными, но он не прерывал меня. Я сказал, что мне понравился зеленый свет в тот момент, когда федра поднимает руку. Как будет рад декоратор, это настоящий художник, я ему передам, он очень гордится этим эффектом. Я, по правде сказать, от него не в восторге, как будто все залито морской водой, а маленькая Федра, не дать не взять, коралловая веточка на дне аквариума. Вы скажете, что это подчеркивает космический смысл драмы, это верно». И все же это было бы уместней в пьесе, действие которой происходит в царстве Нептуна. Я прекрасно знаю, что там есть и мщение Нептуна. Боже мой, я вовсе не требую, чтобы помнили только Апор-Рояль. Да ведь рассин изображал не любовь морских ежей. И помнили только Апор-Рояль. Просто имеет в виду связь Россина со аскетическим учением янсинизма, насаждавшегося в монастыре Пор-Рояль, основан в 1204 году, переведен в Париж в 1625 году, закрыт в 1709 году по распоряжению Людовика XIV. Но, в конце концов, то, что задумал мой друг, все-таки очень сильное и, в сущности, красиво. «Ведь вам-то это понравилось, вы-то это поняли, правда? В сущности, мы с вами сходимся, его эффект довольно бессмыслен, но, в конце концов, это очень неглупо. Когда я бывал не согласен с Берготом, я не считал, что мне нужно умолкнуть, что мне ему нечего ответить, как в разговоре с маркизом де Нерпуа. Это не значит, что суждения Бергота были легковеснее суждений посла, напротив». Сильная мысль передает частицу своей силы противнику. Являясь одной из общих духовных ценностей, она внедряется, прививается в сознании того, кто ее опровергает, среди близких ей мыслей, с помощью которых сознание дополняет ее, уточняет, и это дает ему некоторое преимущество. Таким образом, конечные выводы известной степени представляют собой творчество обоих участников спора. Только на мысли, которые, собственно говоря, мыслями не являются, на мысли шаткие, не имеющие точки опоры, не пустившие ростка в сознании противника, противник, натыкаясь на полнейшую пустоту, не знает, что ответить. Доводы Маркиза де Норпуа в «Спорах об искусстве» не получили отпора, потому что за ними не стояла реальность. Бергот не отмахнулся от моих суждений, и я ему признался, что Маркид-де-Нурпуа отнесся к ним с презрением. — А, старый дятел! — воскликнул Бергот. — Он заклевал вас, потому что все люди представляются ему мошками и букашками. — А вы разве знаете Нурпуа? — спросил меня Сван. — Он скучен, как осенний дождик, — вмешалась госпожа Сван. — Она очень прислушивалась к мнению Бергота, а потом, конечно, боялась, что маркиз Донорпуана сплетничает нам на нее. Я как-то после обеда заговорила с ним, но то ли он уж очень стар, то ли осавел, только он промямлил что-то невразумительное. — По-моему, маркизу необходим допинг. — Да, пожалуй, — согласился Бергот. Он подолгу молчит, чтобы не исчерпать до конца вечера запас глупостей, от которых оттопыривается воротник его рубашки и надувается его белый жилет.